Богословы часто опасались, что этот вид любви приведет к идолослужению. Кажется, они имели в виду, что влюбленные обоготворяют друг друга. Но бояться надо не этого. В браке это вообще исключено. Прекрасная простота и домашняя деловидность супружеской жизни обращают такой культ в явную нелепость. Мешает ему и привязанность, в которую неизбежно облечется влюбленность мужа и жены. Но и вне брака человек, знающий или хотя бы смутно понимающий тягу к запредельному, вряд ли вознадеется удовлетворить ее с помощью одной лишь возлюбленной. Возлюбленная может ему помочь, если она стремится к тому же, то есть если она друг. Но просто смешно, простите за грубость, воздавать божеские почести ей самой. Настоящая опасность не в этом, а в том, что влюбленные начнут поклоняться влюбленности. Посмотрите, как неверно понимают слова «Спасителя». «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много» — Евангелие от Луки. Из контекста, особенно из притчи о должниках, яствует, что речь идет об ее любви к Христу, простившему ей много грехов, но обычно понимают не так. Сперва решают почему-то, что грешила она именно против целомудрия, а потом, что Христос простил ей разврат, потому что она сильно влюблялась. Получается, что великий Эрос Смывает любое зло, порожденное им самим. Когда влюбленные говорят, мы это сделали ради любви, прислушайтесь к их тону. Я это сделал из трусости или со зла, произносят совсем иначе. Заметьте, как гордо, почти благоговейно они выговаривают слово «любовь». Они не ссылаются на смягчающие обстоятельства, а взывают зло. к высшему авторитету. Это не покаяние, а похвальба, иногда вызов. Далила у Мильтона говорит, что права перед законом любви. В этом вся суть. У любви свой закон. Неповиновение ему, отступничество, греховное искушение глаз Божий. Влюбленные обрастают своей особой религии. Денджамин Констант заметил, что за несколько недель у них создается общее прошлое, к которому они благоговейно обращаются как псалмопевец к истории Израиля. Это их ветхий завет, память о милостях к избранникам, приведших их в обетованную землю. Есть у них и Новый Завет. Теперь, соединившись, они уже под благодатью, законом не писан. Примечание. Констан Бенджамен, годы жизни 1767-1800. Тридцатый французский писатель. Конец примечания. Это оправдывает все, что бы они ни сделали. Я имею в виду не только и не столько грехи против целомудвия, сколько несправедливость и жестокость к внешним. Влюбленные могут сказать «Ради любви я обижаю родителей, оставляю детей, обманываю друга, отказываю ближнему». Все это оправдано законом любви. Влюбленные даже гордятся, что дороже совести, а они принесли ее на алтарь своего бога. Тем временем бог этот мрачно шутит. Влюбленность – самый непрочный вид любви. Мир полнится сетованиями на ее быстротечность, но влюбленные об этом не помнят. У влюбленного не надо просить обетов, он только и думает, как бы их дать. Навсегда, чуть ли не первое, что он скажет, и сам поверит себе, никакой опыт не излечит от этого. Все мы знаем людей, которые то и дело влюбляются и каждый раз убеждены, что вот это настоящее. И они правы. Влюбившись, мы вправе отвергать намеки на тленность наших чувств. Одним прыжком преодолела любовь в высокую стену самости, пропитала альтруизмом похоть, презрела бренное земное счастье. Без всяких усилий мы выполнили заповедь о ближнем, правда, по отношению к одному человеку. Если мы ведем себя правильно, мы провидим и как бы репетируем такую любовь, Ко всем лишиться всего этого поистине страшно, как выйти из Христово искупления, но влюбленность сулит нам то, что ей одной не выполнить. Долго ли мы пробудем в этом блаженном состоянии? Спасибо, если неделю, как и после обращения, скоро окажется, что старая недобрая самость не так уж мертва, и там и тут она сбита с ног, но отдышится, приподнимется хотя бы на локоть и снова примется за свое, а преображенное вожделение вполне возможно выродиться в простейшую похоть. Все эти неприятности... не расстроят союза двух хороших и умных людей. Опасны они, смертельно опасны для тех, кто поклонился влюбленности. Такие люди вознадеялись на нее, как на Бога, сочли, что простое чувство обеспечит их навечно всем необходимым. Когда надежда эта рухнет, они винят любовь, «Или друг друга. Себя не винить могут, а влюбленность винить не за что».